Благодарности. Хотелось бы от всей души сказать большое спасибо всем тем, кто так или иначе помог этому роману увидеть свет. Всем моим родственникам, близким и дальним, ныне здравствующим или покойным, за то, что сформировали меня именно таким, какой я есть. Каждый из вас вольно или невольно подтолкнул, надоумил и вдохновил меня написать этот роман. Коллективу преподавателей лицея номер 1535, работавшему в период с 2013 по 2019 годы, а в частности Наталье Цветовой, Елене Крамчаткиной, Эрике Савиной, Маргарите Хасяновой, Александру Абалову и Людмиле Алексеевой. Ваши энтузиазм и энергетика, способность привить структурное логическое мышление, дать высококлассные навыки в своей дисциплине открытость новому и поощрение творческих начинаний лицеистов зарядили меня на долгие годы вперед. Наставнику Сергею Слобуденяку и коучу Светлане Волох, которые помогли мне поверить в свои силы, заразили своим позитивом и поддерживали советом или просто добрым словом на протяжении всего написания черновика романа. Первым читателем этого романа. Екатерине Фланет-Песковской. Даниле Пугачеву-Хаустову и Светлане Осиповой. За честный взгляд со стороны, конструктивную критику и готовность помочь исправить шероховатости и недочеты. Моему хорошему другу Эрату Гараеву, за веру в меня, за доселе невиданное мною погружение в рассказанную историю и за вдохновение в создании концовки. Оброненная тобой невзначай фраза помогла фрагментам мозаики сложиться, добавив финалу драматизма, логичности, завершенности и смысловой цельности. Участникам ролевой игры по мотивам этого романа, проведенную уже в столь, казалось бы, далеком 2015 году. Александре Расторгуевой, Маргарита Романова, Владимиру Тионову, Штефан Ратсингер, Артемию Кудрявцеву, Альберт Риховский, Екатерине Борт, Алиса Маркова, а также Дмитрию Иваненко, Дарья Аверич и Элис Рэндел, Прежде Анастасии Калмыковой. Без вас я не увидел бы многих недостатков изначальной задумки и не поверил бы, что данная история имеет право на существование и может быть интересна людям. Всему коллективу издательства «Эксмо», работавшему над изданием этой книги, особенно Мария Назаренко, Екатерине Горковенко и Ольге Альшанской за их терпение, трудолюбие, оперативность и готовность прислушаться к мнению автора, чтобы преподнести роман читателю в лучшем виде. Первым читателям печатной версии предыдущей части романа, изданной в издательстве «Эксмо» – Али Хмелевой, Анастасии Масловой, Людмиле Никоноровой, Александру Братерскому, Виктору Лебедеву и Дмитрию Унгуряну – за их честное мнение и насыщенное обсуждение романа – заряжавшие энергией продолжать писать и стимулировавшие не снижать планку, а также вселившие веру в то, что мной взято верное направление и стиль повествования».